Они сидят в большой переговорной, его партнер б я р к и й и он сам, ожидая, когда клиент оторвет взгляд от очередного чертежа и всемилостивейше соблаговолит высказать свое мнение. Стейн косится на часы. Встреча затягивается и еще пять минут назад он должен был сидеть за рулем и ехать в школу. Парню 23. Он мультимиллионер. Нажил свои деньжище на высоких технологиях, а одет словно пятнадцатилетний подросток: в дранные джинсы и белые сникеры. Стин инстинктивно чувствует, что чувак может без ошибок написать слово конструктивизм лишь с помощью редактора на с в о е м наимоднейшем айфоне, который в начале разговора положил на стол и в с е время теребит. Ребята, здесь слишком мало деталей. «Так ведь в прошлый раз вы сказали, что деталей слишком много». б я р к и так и тянет сгладить ситуацию, и он поспешно говорит. «Мы можем добавить, никаких проблем». «Во всяком случае, надо забабахать побольше хреновин, побольше наворотов». с т и н будто только и ждал этих слов и тут же вытаскивает целую стопку старых чертежей. «Вот последние чертежи. Здесь вам и хреновины, и навороты». но Вы сказали, что их слишком много. Да, так и было. Или, может, я просто сказал, слишком мало. Стин смотрит на чувака, и тот отвечает ему широченной улыбкой. А может, ошибка в том, что все это как-то не то не сё. Вот вы мне чертежи показываете. Вы в своем дерьме-доке. Но все это слишком однообразно и монотонно. А нужно, чтобы было из ряда вон. Вы въезжаете?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 Сконфуженная секретарша просит прощения, и с т и й н слишком поспешно заканчивает разговор, хотя она и успевает сказать, что поняла проблему, и обещает исправить ошибку и пересылать документы. По дороге, задолго до того, как подъехать к школе, с т и й н опорожняет три шкалика к горькой настойки, однако на сей раз он запас с о ж е в а т е л ь н о й резинкой и проехал несколько километров с опущенным стеклом. Под деревьями, где г у с т о в обычно его ожидает, мальчика не видно и мобильно его не отвечает. Стиен никак не может определиться, то ли он слишком рано приехал, то ли опоздал. Школьный двор пуст. Стиен смотрит на часы. Вообще-то он редко заходит в школу, а фактически даже не может вспомнить, когда такое случилось в последний раз. И кажется... Будто они с Густавом молча согласились, что ему лучше всего оставаться на улице. Но сейчас г у с т о в а на улице нет. А Стину через полчаса надо быть на работе и заняться переделкой чертежей для юного хозяина жизни. Он открывает дверцу и выходит из машины.